производились уже за много лет до рождения Пуркине. От камфоры ожидали благоприятного действия при душевных заболеваниях. И именно венский врач Леопольд Ауэнбрюгер, который изобрел перкуссию,